Глава 22. Грёбаная стрела, грёбаный самопал, грёбаный быконь, грёбаный мир со своими грёбаными горцами. Костоправ, приваленный убитым быконьем, матерился во весь голос. В шее мёртвого животного торчала стрела. Боб был разворочен самопальной картечью. Лекарь безуспешно пытался вытащить ногу из-под тяжёлой туши. Да вытащите меня кто-нибудь, мать вашу на изнанку! Небольшой, но настырный разъезд кавказских горцев преследовал их полдня и вот наконец настиг. Османские одежды ничуть не смутили кавказцев. Эмир и султан, похоже, были союзниками только во время штурма бухты, а после лишь прикидывались таковыми. И это, как выяснилось, выражалось не только в убийствах чужих наместников. Нападения на путников в бескрайней степи, где нет свидетелей, видимо, тоже являлись проявлением коварной псевдосоюзнической политики. Ну, пропадут османы-путешественники, и какие вопросы к воинам Эмира? Доказательств их причастности нет, зато всем известно, что по степи рыскают мутанты, так что все претензии к ним. Эмирские воины атаковали сразу, не вступая в переговоры и даже не предлагая сдаться. Под костоправом ранили, а потом и добили выстрелом из самопала быконя, а бросить лекаря Виктор, конечно, не мог. Очень не хотелось ввязываться в эту бессмысленную схватку, но выбора не оставалось и пришлось принять бой. После долгого перехода по степи, где по несколько раз в сутки приходилось пробиваться сквозь волкопсовые стаи, разгонять прочих мутантов и отпугивать группки агрессивных всадников, патронов почти не осталось, так что перестрелка быстро переросла в рукопашную. Хрипели и били копытами землю быкани. Звенел металл, орал Костоправ. Виктор, Каскадёр и Аскел прикрывали лекаря, стараясь не подпустить к нему пятерых особенно наглых вражеских всадников. Змейка и Костяника пытались вытащить его из-под мертвого быконя, но женских сил явно не хватало, и это бесило Костоправа. Ся Цзы хотел было сдернуть подальше, но когда кто-то из кавказцев поскакал ему на перерез, китаец благоразумно вернулся к группе и присоединился к Змейке и Костянике. Втроем они, наконец, извлекли из-под мертвой туши воющего и матерящегося врачевателя. Примерно в этот момент и подставился Кашкадер. На Ланснехта наскочили с двух сторон сразу – двое. Лихие, быстрые и ловкие горцы атаковали с яростным воем, и в этот раз одноглазый всадник сплаховал. Всё-таки короткий ланцнетский меч, которым мастерски владел каскадёр, хорош был в плотном пешем строю, но в степной схватке строя не было, и рубиться приходилось в седле, и как бы ни был искусен боец, на любого искусника рано или поздно находится другой искусник или другие, как в этом случае. Излюбленное оружие одноглазого ланцнехта подвело своего хозяина. Длинная кавказская сабля ударила точно, сильно и быстро, а Куций-меч не успел остановить полоску отточенной изогнутой стали. Секущий удар пришелся под шлем, разрубил черную глазную повязку и раскроил пол черепа. Когда Кашкадер упал под копыта вражеских быконей, он был уже мертв. Убийцы Ланснехта тоже, впрочем, прожили недолго. Одного зарубил Виктор, второго достал Аскелл. А когда вскочивший на ноги костоправ проломил череп быканю по третьим вражеским садникам и добил упавшего горца, уцелевшие налётчики предпочли ретироваться. Ускакали, словно и не было их. Каскадёра сохранили на том же месте. Постояли, помолчали. Говорить было нечего. Что тут скажешь? Что дальние походы небезопасны, что смерть слепа и неразумна, что она приходит внезапно, когда её ждёшь меньше всего. Ну да, наверное. Но зачем об этом говорить, если и так все понятно? Поехали дальше. Костоправ, угрюмый и молчаливый, покачивался в седле трофейного горского быконя. Сядзы с видом побитой собаки ехал сзади. Остальные тоже не радовались победе. Смерть Кашкадера к этому не располагала. Одноглазый Ланскнехт не был с ними в этом путешествии с самого начала. Он не присоединялся к ним на Соловках, как покойный Василь. Его встретили позже. И сказать, что он стал кому-то близок, тоже нельзя. по большому счёту, это был просто наёмник, которому случайно оказалось по пути с командой Виктора. И всё же, теперь этого случайного попутчика им не хватало. Столько дорог прошёл каскадёр, тихо сказала Костенька. Столько Мария проплыл, столько пережил, в стольких сражениях участвовал, сколько мутантов перебил, а погиб в глухой степи при случайном налёте. Вот же судьба. Судьба, мысленно согласился Виктор и ничего не ответил. Местность была знакомой, и Виктор решил заехать в казачью станицу, где когда-то им оказали гостеприимный приём. Совсем не лишним было бы сейчас отдохнуть, пополнить съестные запасы и, кто знает, может, патронами тоже удалось бы разжиться. Да и не помешает расспросить о ситуации, сложившейся в степи. Ехать слепою по территории, на которой в любой момент можно снова наткнуться на разъезд кавказцев, не хотелось. Да и вообще, дело близилось к ночи, а за станичной оградой всё же спать безопаснее. Казачий стан нашли не сразу, а когда они всё же выехали к обрывистому речному берегу, где прежде стояла станица, Костоправ невесело выматерился. Собственно, лекарь выразил общее впечатление от увиденного. Не было здесь больше ни защитной стены из плетней, утрамбованной земли и саманной кладки ни туруцов с глиной и камнями, ни рва, ни тына, ни смотровых вышек. От былых укреплений остались лишь осыпавшиеся холмики, небольшие овражки и торчащие кое-где обгоревшие деревья. Только разросшийся сухойший пасты кустарник, выполнявший раньше функции колючей проволоки, ещё обозначал границы павшей степной крепости. За границами этими тоже мало что уцелело. Камышовые и соломенные крыши глинобитных хат сгорели дотла. Стены где-то просто обвалились, а где-то превратились в пыль. Словно могильные надгробия выселись разбитые печи без труб. От некоторых домов и вовсе остались только фундаменты, почти незаметные за густой и высокой выше пояса травой. Станица заросла вся. Ясно было, что люди не живут здесь уже давно, но то, что здесь никто не живёт, ещё не означало, что здесь никто не может спрятаться. Там кто-то есть, тихо сказала Костенико, вглядываясь в колышущееся травяное море. Там, там и там, и ещё вон там. И там тоже. Она указала взглядом туда, где притаилась опасность, похожа на засаду. Не верит зорким красным глазам основания не было. Костеника способен разглядеть то, чего никогда не увидит человек с обычным зрением. "К бою", приказал Виктор. Да, за ними наблюдали, и то, что они схватились за оружие, не осталось незамеченным. А то, что засада раскрыта, не испугало неприятеля. "Пластуны, вперёд!" раздался чей-то крик, а кричат-то по-русски, удивился Виктор. Из высокой травы поднимались быкани и люди, словно из земли вырастали. Там, там и там, и ещё вон там. И там тоже. Всё, как сказала Костеника. Садники вскакивали в сёдла. Виктор вскинул автомат. Подняла пистолет Змейка. Для от стратки больше патронов всё равно не осталось. Следовало признать, небольшой отряд, устроивший засаду, умел маскироваться. Если бы не красные глаза девушки-мутантки, разглядеть прятавшихся в траве людей и животных не смог бы никто. И быкани у противника отлично выдрессированы. Вон как долго и смиренно лежали на одном месте, ни травинки не шелохнулась. Зато теперь вражеские быкани несутся вовесь опор, и всадники в седлах отчаянные. Самих не больше дюжины, а вишь, не боятся атаковать двух стрелцов. Уже видно, как пара лучников на скаку натягивает луки, и ещё один поднимает старое ружьё, и ещё один пистоль. Но чужие стрелки тоже пока стрелять не спешат. Зато остальные несутся с гиканьем и лихим посвистом, размахивая саблями без гард и потрясая пиками. Впереди здоровяк в легкой кольчуге и шишаке, играет изогнутым клинком, орет басом. Длинные вислые усы развиваются под ушами, словно два хвостика, красная от натуги рожа перекошена, но... но знакомая ведь рожа-то. Усача, как оказалось, узнал не один Виктор. «Петро, твою мать!» Костоправ рявкнул так, что быка не прянули ушами. Атакующий всадник натянул поводья, остановился. Косоправ, мать твою! пробасил в ответ лихой казак Петро. Замахнул саблей, но уже совсем по-другому, приветственно и миролюбиво. Хлопцы, поготь! Шашки в ножный, кажись, свое это. Встреча вышла радостной, но бестолковой и неловкой. Казакам понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к стенике. Всё-таки к любым проявлениям мутации человек теперь относится с настороженностью. Но когда Виктор поручился, что девушка не опасна, Петро успокоился сам и успокоил остальных. Виктору Петро доверял. На ночь решили расположиться вместе в центре сожжённой станицы. Колючий кустарник, разросшийся по периметру разрушенных укреплений, это всё-таки лучше, чем совсем ничего. Хоть какая-то о защита. Развели костёр, подвесили под огнём котелок, завели беседу. В общем, бухта пала, и станицы начали гореть одна за другой. Петров заканчивал свой невесёлый рассказ. Это раньше, пока на побережье купцы заправляли, мы им нужны были для защиты от горцев. Тогда и оружие у торговых людей можно было купить по божеской цене, и порох, и даже патронами худо-бедно разжиться. А теперь всё, Петров вздохнул. Теперь в бухте и окрестностях новые хозяева османы и войны мира, а казаки им наипервейшие враги. Еще один вздох, видно было, как Петро трудно говорить. Снабжение прекратилось, с воинскими припасами стало совсем туго, а горские набеги пошли один за другим. Да еще и османы начали под себя нашу поляну зачищать. А против горцев и турок без пороха и патронов в степи не шибко-то навоюешь, особенно когда врагов много, а станиц раз-два и обчелся. Ордынцы, правда, поначалу помогали как могли, у них тут свой интерес был, хотели удержать выход к морю. Но в орде опять начались проблемы. Ханы бузят, грызутся за власть. Да ещё нужно держать северную границу под надкотлом. Оттуда мутанты попёрли. В общем, кочевникам стало не до моря. И чем всё закончилось? спросил Виктор. Сам видишь, чем. Петровьев ком указал на то немногое, что осталось от казачьей станицы. Мы здорово потрепали и горцев, и османов, но остановить не смогли. Из станичников полегло больше половины, а наш атаман, Степан, помнишь его? Дядька мой. Виктор кивнул. Он помнил, конечно. Хороший мужик был, как оказалось. Его тоже в степи подстрелили. Петро замолчал, пытаясь совладать с нахлынувшими чувствами, продолжил после долгой паузы. В общем, худо. Какие станицы турки пожгли, какие горцы, а какие сами станичники подпалили, лишь бы врагу не оставлять. Мы вот свою сожгли. В глазах казака блеснула влага. Ещё одна пауза. Да, такие воспоминания Не из лёгких, Виктор деликатно промолчал, остальные тоже ждали продолжения, не проронив ни слова. Даже костоправ прикусил язык и воздержался от комментариев. Казаки отошли за Волгу и примкнули к Удугхану. Вновь заговорил Петр. Значит, Ордой всё ещё заправляет Удугей. Сделал мысленную пометку Виктор. Что ж, это хорошая новость. В своё время они сумели неплохо поладить с этим ордынским ханом. Теперь, вместе с татарскими разъездами, несём пограничную службу. Но когда-нибудь мы сюда вернёмся. В последних словах Петро прозвучала свирепая уверенность. Я смотрю, вы уже вернулись, осторожно заметил Виктор. Не, это мы с хлопцами пластунами пока просто в гости наведываемся, злобно оскалился Петро. Не надолго, на время разъезд горский вырезать, османскую сторожу жечь, языках захватить, быканский табун за Волгу гонать, чтоб туркам и горцам жизнь мёдом не казалась. Как на нас набеги устраивали, так и мы теперь. А когда по-настоящему вернёмся, всё совсем по-другому станет. Петр отряхнул головой, усмехнулся. Мы вас, кстати, за турок приняли, на вас османская одёжка. Казак снова выдержал паузу, на этот раз вопросительную. Наша очередь рассказывать. Понял, Виктор. Он вкратце поведал о пережитых приключениях, пройденных землях и переплытых морях. Умолчал только о поморской карте, да и чего о ней говорить, если карты всё равно больше нет. Впрочем, рассказ Виктора и без карты произвёл впечатление на казаков. Крестоносцам кранты, значит. Петр задумался, почесал затылок. С одной стороны, вроде как и неплохо. Эти рыцари те ещё злыдни, а с другой, орден, как я понимаю, раньше османов сдерживал, а теперь получается, что туркам крестоносцы не страшны, но им теперь следует бояться этих, которые с татэмами. Казак небес труда выговорил незнакомое слово. Амери, а Мари, американцы, подсказал Виктор. Да, их опасаться стоит и не только туркам. Американцы могут смять и османов, и горцев. Да и не факт, что орда против них устоит. У вас важная информация, решил Петро, и, в общем-то, правильно решил. Вам надо встретиться с Удугаем и побыстрее. Петров вытащил из запазухи кожаный на шейный шнурок с крестиком, ладанкой и серебряной пластинкой в ладонь длиной, с дыркой в верхней части, с какими-то письменами и изображением летящего ворона. "Ханский пайца!" вырвалось восхищённое усядзы. Китаец зависливо пялился на кусок серебра. Костоправ поморщил лоб. "Ханская пиз, костоправ, молчать!" приказал Виктор. "А", буркнул лекарь. "Пайца", кивнул Петров. Байда, короче, костоправ всё же переиначил незнакомое словечко на свой лад. Спасибо хоть, не очень грубо. Не байда, а очень полезная штука. Козак развязал шнурок, снял пластинку и протянул её Виктору. Держи. Зачем? Виктор удивлённо поднял брови. Это охранный знак. На территории Ордынцев ты спайдзой, царь и бог. «Повесь на шею, и никто не посмеет поднять на тебя руку. Никто ни в чем не откажет. С Пайдзой ты можешь просить что угодно и у кого угодно». «Наверное, это что-то вроде инквизиторского крестовика», – подумал Виктор. «Бери, бери!» – Петро сунул Пайдзу ему в руку. «С этим вы быстрее доберетесь до хана!» «А тебе самому она не нужна?» «Нехай у вас будет. Я обойдусь!» – отмахнулся Петро. «Меня за Волгой и так все ордынские дозоры знают. Вам Пайдза нужнее!» «А мне хан потом другую выдаст, еще и спасибо скажет, что вам помог. Сделаем так, мы проводим вас до Волги, а дальше по ордынским землям вы уж сами как-нибудь. С Пайдзой вы не пропадете даже в османском наряде». «А вы что, с нами не поедете?» «Нет», – недобро улыбнулся Петро. «За Волгу? Нет. Мы только начали веселиться, у нас здесь еще много дел». Казак окинул взглядом холмики и печные трубы, оставшиеся от станицы. Виктор, понимающий, кивнул. Чувство мести, сильное чувство. Если ему отдаться полностью, всё остальное будет казаться неважным и второстепенным. Выезжаем утром, распорядился Петров. Ночью в степи опасно: волк апсы, засады и вообще отдохнуть надо. Переход будет долгий. Сам Петров, впрочем, отдыхать не торопился. Уже засыпая, Виктор услышал, как тот вполголоса поёт у потухшего костра какую-то старую казачью песню. Четвёртые сутки. плыла у станицы. Песня проникала в сонное сознание, вселяла тревогу и тоску. Виктор понимал не все слова, возможно, и Петро тоже, но, видимо, эта песня сейчас лучше всего передавала настроение казака. Петру, хватит тарахтеть, попросил костоправ, перевернувшись на бок. Спать охота, ёк-махорёк. А ты тут воешь, как волк пёс на луну. Казак замолчал.